Когда порой воспоминанье грызёт мне сердце в тишине и отдалённое страдание, как тень опять бежит ко мне, когда людей вблизи увидя, в пустыню скрыться я хочу, их слабый глас возненавидев. Тогда, забывшись, я лечу не в светлый край, где небо блещет незъясной синевой, где море тёплой волной на пожелтелый мрамор плещет, и лавры тёмный кипарис на воле пышно разрослись, где пел Таркват величавый, где и теперь в мгле ночной далече звонкую скалой повторены плавца октавы. стремлюсь привычной мечтою к студёным северным волнам меж белоглавой их толпою открытый остров вижу там печальный остров берег дикий усеян зимней брусникой увявшей тундрой покрыт и хладной пеной подмыт Сюда порою приплывает отважный северный рыбак, здесь невод мокрый расстилает, и свой разводит он чак. Сюда погода волновая заносит уплый мой челнок.